Глава девятая. Осознанное решение. Я ничего не делала. Просто ждала две недели, как и советовал Вася. Владик выздоровел, карантин в садике закончился, поэтому свободного времени у меня получалось больше. А тратила я его на догадки и домыслы, от обилия которых получалась только каша в голове, мешающая жить спокойно. В конце концов, у Власова лопнуло терпение. Я, как раз, в состоянии глубокой задумчивости пыталась вместо бекона поджарить его носки, когда муж понял, что пришло время вмешаться. Он выключил газ под сковородой, выбросил ее содержимое в мусорное ведро, после чего усадил меня за стол, сел напротив, сцепил руки перед собой в замок, и с видом высококвалифицированного психолога поинтересовался. Что на этот раз? Черти, боги, фатум, нашествие инопланетян? Я смирюсь с вероятностью катастрофы любого масштаба, Эль. Только не молчи. Ты меня пугаешь. Нарисовался Робин Гуд, который спасает людей от порчи проклятий. А мы с Васей не знаем, как его вычислить. Сформулировала я суть проблемы одной фразы. Власов, понимающий, смотрел на меня несколько бесконечно долгих мгновений, а потом осторожно поинтересовался, а что плохого в избавлении от порчи проклятий? Вот за это я его особенно люблю. Ничегошеньки не смыслит в магии, всего боится, но храбро готов вникать в детали того, что меня беспокоит. «Откаты, Толь!» — со вздохом ответила я. Навязанную беду можно уничтожить без последствий, но чаще всего колдовство одного мастера снимается другим без оглядки на вред для источника беды. При этом магия откатом летит в обратную сторону. Чем сильнее и сложнее проклятие или порча, тем больнее она при снятии ударит по тому, кто ее сделал. Кто-то умеет защищаться, кто-то не заморачивается на это. Но если у отката нет конечной цели, он бьет по кровной родне. Не всегда так, конечно, но у черной магии свои законы. Она не исчезает бесследно. «Как было с той ведьмой, которая Сашкиной тещей жизнь подпортила?» — уточнил муж. «Да», — кивнула я, — «Эльза была первой жертвой нашего неизвестного героя». Она уже умерла, а магию ее откатов Вася взял на себя, чтобы родственники не пострадали. Есть информация еще об одном колдуне, которому тоже досталось. Снимать порчи и проклятие благородно, я с тобой полностью согласна, но не с таким результатом. Мне жалко не тех, кто вредил и хочет избежать возмездия, а тех, кому прилетит незаслуженно. В нашей семье, например, Владька первый на очереди. Я уже сделала для него и других своих известных родственников защиту от любого проявления демонической силы. Но весь род охватить невозможно, потому что нужно искать корни и вычислять всех потомков, в том числе и внебрачных. Если этот таинственный Робин Гуд начнет сейчас обрубать последствия моих прежних неблаговидных деяний, Кому-то из моей дальней и неизвестной родни будет очень плохо. Власов тоже задумался, долго молчал и хмурился, внутренне споря сам с собой о том, нужно ли ему, слону несведущему, топтаться в этой магической посудной лавке. В итоге он пришел к стандартному решению — не топтаться, а только осторожно сунуть в лавку хобот, и спросил, «Факты наличия какие?» «Ну да, ему всегда в первую очередь факты подавай. Если бы они были, я и сама разгадала бы эту опасную головоломку. Но, к сожалению, фактов практически нет». «Никакие», — ответила мужу честно. «У нас есть двое пострадавших, один из которых уже умер. И Вася сказал «Так, стоп», — остановил меня Власов. «Я сейчас ревновать начну. У тебя, Вася, через каждое слово. Ты так сильно ему доверяешь?» «Только Васе и доверяю, потому что он надежный, и ему все по барабану», отчиталась я, заодно обосновав свой ответ. «У него была сделка с демонами», напомнил мне муж. «А я ему напомнила, что демонов больше нет, как и их мира тоже». Точнее, где-то в объективной реальности демоны и боги наверняка существуют, поскольку бессмертны. Но после реинкарнации, до обретения прежних сил и амбиций, им сначала нужно пройти все стадии нормального человеческого развития от младенчества и дальше. И у них больше нет источника для подпитки демонических и божественных сил, потому что я все разрушила. Противоестественная темная и светлая магии постепенно исчезают из этого мира вместе с людьми, которые к ним вольно или невольно хоть раз прикасались. Даже мне использовать собственные силы полудемона стало намного сложнее, а малютки-демоны, которые сейчас пребывают в детсадовском возрасте в лучшем случае, вполне возможно уже никогда даже обычными колдунами стать не смогут. Наследуемое последствие доброго и злого колдовства продержится еще какое-то время, пока есть цели для откатов. Но и они со временем иссякнут, Толь. Мои силы тоже истощатся бесповоротно. Когда-нибудь я и бессмертной быть перестану, умру нормальным человеком. А у Васи нет бессмертия. Он прекрасно понимает, что обречен. Ему жить осталось всего несколько месяцев но этот человек все равно помогает мне, хотя мог бы послать куда подальше и прожить эти месяцы спокойно. Не надо косо смотреть в его сторону. Ты хоть и говоришь, что не ревнуешь, но я же тебя знаю. Вася мой ровесник, если считать по моей последней жизни, и тебя бесит, что я уделяю ему внимание, которое должно принадлежать только тебе. Он для меня такой же друг, как твой Сашка Теплов для тебя. Так разговор о магическом плавно перешел на личное, в результате чего каждый остался при своем мнении. Но настроение испортилось у обоих. Еще и весьма не кстати позвонил Василий. Две недели молчал, а тут будто почувствовал, что его обсуждают. Я включила телефон на громкую связь, чтобы у Власова... Не было причин дуться хотя бы по поводу этого разговора, и мы оба услышали. Я ошибся, Эль. Это не твоя феечка, если, конечно, она не настолько сильна, чтобы взломать твои магические барьеры, сбежать и напакостить. Королькова умерла. Она не присутствовала на инициации, поэтому ты ее не знаешь. Это та, которая тогда на сносях была. Молодая совсем. Она же только природную магию практиковала. Припомнила я, как перед обрядом Лариса советовала мне не беспокоить больных, беременных и немощных. — Угу, — подтвердил Вася мою догадку. У нее дочка больной родилась. Только ради ребенка дуреха в кровные ритуалы и полезла. Использовала сложную систему продления жизни дочери за счет своей собственной. Для малышки год прибавлялся, а для нее отнимался. Эта магия не вредила никому, кроме нее самой. Но наш добрых дел мастер, похоже, на самом деле не такой уж и добрый. Ритка умерла, а ее девочка теперь до Нового года вряд ли дотянет. Она уже в больнице. Отец семейства волосы на себе рвет от отчаяния. — То есть этот ваш загадочный Робин Гуд разрушает не только порчи, а все подряд? — хмуро спросил Власов. — Привет, Толян, ты тоже в деле? — будничным тоном поздоровался с ним Василий, который до этого момента не знал, что я ни одна его отчет слушаю. — Пока не в деле и даже не понимаю, чем могу быть полезным, — честно признался Власов. Для меня это все темнее темного леса, и чем дальше, тем страшнее становится. — Как в сказке, — поддакнула я, — и зацепок опять никаких. Эльза жила в Крыму, Кир — из Карелии. Королькова, насколько я помню, вообще в Новосибирске. — Красноярске, но ты почти угадала, — уточнил Вася. — Территориально разброс очень большой получается. Но если с Корольковой все просто, то с Эльзой и Киром намного сложнее. Жертвы их темных делишек по всей стране разбросаны. Каждого нужно было найти и получить согласие на исцеление. Такое невозможно сделать за короткий срок. Даже если без согласия, то прямой контакт все равно необходим. Это, конечно, если у нас не завелся второй всемогущий полудемон вроде тебя. — Я не всемогущая, а просто могущественная, — внесла я поправку, и вдруг меня осенило. — Погоди-ка, Эльза, Кир, Королькова, они же все трое с Марией дело имели. Разная степень ценности сделок и услуг была, но суть от этого не меняется. При упоминании Марии лицо Власова стало мертвенно-бледным. И я пожалела о том, что высказала свою догадку при нем. Для Корольковы это даже не сделка была, а просто обещание взаимной услуги. Она для Марии какой-то артефакт раздобыла, но от оплаты отказалась, потому что не хотела с черными колдунами связываться, сообщил Вася. Но ты права. В разное время и в разных местах Все трое заключали сделки с твоим главным врагом. Эдак можно и тебя мстительницей назвать. Я шучу, если что. Забыл, что у тебя с чувством юмора в последнее время туговато. — У меня с ним и раньше было не лучше. Шутник, блин! — проворчала я в ответ и наконец-то пришла к осознанному решению. — Надо собирать шабаш, швась. Связи по сделкам мы теперь уже никак не вычислим, потому что Марии больше нет. Можем только запугать всех, чтобы сами признались. Для тех, кто признается, сделаем временные отводы на артефакты, а остальных будем отлавливать по одному и убеждать в необходимости самозащиты. Не, так ты только панику посеешь и всех в одном месте собрать слишком геморно. «Они тебя до сих пор боятся», — возразил Василий. «Лучше сразу по одному». «Это слишком долго», — настал мой черед возражать. «Страх перед неизвестностью и злой Элькой Власова еще никого не убил, а в данном случае он даже на пользу будет. Даже те, кто с Марией никаких дел не имел, но порчами и проклятиями промышляет». Лишний раз задумаются о последствиях своих магических действий. «Ты королева, тебе и решать», — смирился Вася и усмехнулся. «Только давай не ночью общее собрание устраивать, ладно?» «В прошлый раз с обнаженкой не слишком красиво получилось». «Не беси меня», — строго пригрозила я шутнику, но тоже улыбнулась, вспомнив о негодовании тех, кто на обряд моей инициации был выдернут из постелей в не слишком пристойном виде. Договорились, что я сообщу дополнительно о месте и времени общего сбора. Устраивать подобное мероприятие без подготовки нельзя. Нужно хотя бы речь продумать, чтобы не усугубить негатив неконтролируемой паникой. «Через пару-тройку дней». Такой примерный срок я озвучила Васе и завершила этот телефонный разговор. Да, с вами не соскучишься, задумчиво проворчал мой муж, продолжая таращиться на погасший экран смартфона. Даже с Карпунинами как-то попроще было. Это потому что ты просто подчинялся приказам и не имел права на собственное решение, ставила я свое слово. Между слугой и хозяином. — Большая разница, Толь. Теперь ты сам хозяин своей судьбы. Поэтому все и стало сложнее. А я, по глупости, еще и добровольно на пост главы Шабаша напросилась. — Ты только за нашу семью и свой бизнес в ответе, а у меня толпы колдунов и нежити в подчинении. Ими не только командовать можно, но нужно и заботу проявлять. «Я не могу закрыть глаза на происходящее, потому что меня это тоже касается, понимаешь?» «Понимаю», — кивнул он и так поморщился, будто я заставила его съесть лимон целиком. «Сложно, да. Я, конечно, не пороховая бочка, но рядом со мной ему о покое и душевном равновесии только мечтать приходится». Даже не знаю, что бы я ответила на его осознанное предложение развода, если бы оно вдруг поступило. Наверное, не стала бы удерживать, отпустила бы вместе с сыном, потому что они оба очень сильно от меня отличаются. Защищала бы и оберегала так, чтобы они об этом даже не догадывались. Но Власов никуда не уйдет. Будет терпеть, вздыхать, хмуриться — и шарить ночью во сне рукой по моей подушке, проверяя на месте я или снова удрала в лесное, но он от меня не откажется. Хорошо, когда рядом есть такой верный и любящий человек. Плохо, что для него эти любовь и верность слишком часто оборачиваются новыми бедами.